Письмо четвёртое. Здравствуйте, Юлия. Если вы не против, я хотела бы обращаться к вам на ты. Ведь к подругам на вы не обращаются. А мне хотелось быть таковой хотя бы на бумаге. Но я никому и никогда не навязывалась. Прекрасно понимаю, сколько таких подруг пишут вам каждый день. Так вот, Завод меня Ирина. Мне 27 лет. Казалось бы, ещё такая молоденькая, но уже прилично пережила в жизни. Родители выгоняли меня из дома. Бросил любимый человек, действительно любимый и единственный. А через 5 месяцев его убили. Я продолжаю любить его и бороться с потерей. Это очень тяжело. Мы познакомились благодаря нашим собакам. Я им за это очень благодарна. Его ротвейлеру было уже полтора года, когда родители заканчивали ремонт в нашем новом доме, и для охраны приобрели щенка бульмастифа с Никитой, так звали мы его любимого. Мы были соседями. Я жила на восьмом этаже с родителями и сестрой, а он на втором с женой и дочкой. Наша разница в возрасте составляла 16 лет. На прогулке с собаками мы познакомились с ним и Алой, его женой. Мы периодически встречались на прогулках, но уже вдвоём. Потом он уехал на время, скрывался от кого-то. И когда приехал, мы увиделись снова, гуляли с собаками. Он признался, что думала бы обо мне? И тогда что-то внутри зажглось. Хотя я и не обратила на это внимания. Потом началось лето, и получилось так, что мы часто виделись. Как бы это ни удивляло, но мой пёс истерично начинал выть и хотеть гулять, когда Никита гулял с собакой. Потом я начала понимать, что специально ищу его жду встречи. Позже он мне признался, что тоже гуляя с собакой, искал меня. В один прекрасный вечер я поняла, что люблю его, хотя еще не знала, кто он и что из себя представляет. Мы часто гуляли с собаками вместе. Потом стали встречаться в кафе. Я понимала, что у нас начинаются отношения. Однажды позвонил кто-то анонимно и рассказал все моим родителям. И они узнали, что я встречаюсь с женатым мужчиной, который еще и с криминалом связан. Итог. Серьезная ссора с родителями. Папа меня ударил. Столько грязи вылил. Меня выгоняли из дома. Я думаю, что звонила моя лучшая подруга. Причина — ревность. Что я все время провожу с ним. Больше просто некому. О нас никто не знал, только она. Несмотря на все эти нервотрёпки и постоянные переживания за него, этот год я действительно была счастлива. Мы были счастливы. Сначала он мог позволить себе не появляться неделю, но потом и на день меня не хотел оставлять. Он снял мне квартиру и приходил ко мне тайком. Мы прекрасно отметили годовщину. Через пару дней он сказал, что больше не может разрываться между мной и женой. Он любил нас двоих, обеих не обделял вниманием. Ему было тяжело. Я это видела и чувствовала. Я сказала ему: "Делай, как считаешь нужным. Только я не знаю, к лучшему это будет или к худшему". "Это будет к лучшему", ответил он. В этот раз он всё-таки ошибся, хотя ошибался крайне редко. Он говорил мне, что я должна любить и уважать его. Она не только жена для него, но и друг, который ни разу в жизни не предал. Я уважала её всегда, не имела права и причин на другое. Для него я была готова на всё. Главное, чтобы у него на душе было спокойно. Он признался же нечистосердечно расчитывал на понимание вряд ли кто-то такое поймёт я не была на её месте а она на моём я не виновата в том что полюбила этого человека настоящие браки заключаются на небесах и это был как раз такой случай я не собиралась его уводить у кого-то не закатывала истерик как обычно делают любовницы потому что я для него была, как он сам говорил, младшей женой. Тут-то и начался кошмар. Через пару дней он отправил меня к подружке подальше от города. 10 дней не звонил. В голову начали закрадываться дурные мысли. Но я вспомнила его слова: "Киса, я первый тебя никогда не брошу. Только ты можешь уйти". Я отгоняла их подальше, не позволяя себе сомневаться в любимом, хотя интуиция настаивала на своём. 29 июня он позвонил. Я сразу поняла, что-то не то. Разговор принял шокирующий для меня оборот. Я какое-то время работала администратором в гостинице. На тот момент я не работала уже полгода. Он мне заявил, что якобы до него дошла информация, будто я в гостинице подрабатывала проституткой. Якобы мой шив за ужином рассказал об этом приятелю Никиты. В общем, чушь несосветная. Итог: нам придётся расстаться, и причём по телефону. Видеться мы не будем. Я вернулась домой через неделю. Получилось так, что я переписывалась с Анной, его женой. И поняла, что слух про проститутку пустила она. Кроме того, думаю, не обошлось без услуг баба-гадалок, потому что не от одного человека потом слышала, что Никита последнее время вёл себя неадекватно. К тому же, как известно, присушенные долго не живут. Я больше не пыталась связываться с ним. Он всегда учил меня быть достойной, такой я и была. Все понимали, что история про проститутку всего лишь уловка. Причина была в другом. Я ещё не до конца разобралась в чём, но я хорошо его знала и уверена, он в это не поверил. Он никогда не верил чьим-то словам, всегда требовал фактов, доказательств. Тут почему-то сделал исключение. Он не мог упасть в грязь лицом перед женой и сооксниками. Он не смог справиться с этой ситуацией, хотя по жизни очень умный и справедливый. Поверь, я не глупая малолетка, которой взрослый дядя навешал лапши на уши и за ненадобностью бросил. Мы совершенно серьёзно планировали родить ребёнка. Он мечтал иметь от меня сына, заботился и оберегал меня, думал о том, как обеспечит моё будущее. Именно по его инициативе я пошла на второе высшее образование. Хотя уже после того, как мы разошлись. Я пошла на юридический. Он хотел этого и собирался оплачивать моё обучение. Так бы и случилось, если бы да бы мешает. Я не переставала его любить. Он не выходил у меня из головы. По вечерам перед сном я молилась Богу, чтобы Никита был жив и здоров. Пусть он будет не со мной, но пусть живёт. Говорят, если постоянно думаешь о человеке, значит и он о тебе думает. Я это чувствовала, знала, он тоже скучает и страдает. Мы просто были родственными душами в прямом смысле слова. В одно октябрьское утро в воскресенье Мне позвонила подруга. Она любовница дружбана Никиты. Именно она была единственной, кто поддержала меня, когда был скандал с родителями. Сообщила, что Никиту взорвали и завтра похороны. Всё. Тишина, пустота, истерика. Я ведь жила им. Я так мечтала снова встретиться и поговорить. Не верила до конца. 3 дня после этого я не выходила на работу. Мне нужно было побыть одной, перестрадать. Неделю через две взяла себя в руки. Но привыкнуть к этому невозможно. Ещё меня мучает неизвестность по поводу его смерти. Анна не позволяет мне приезжать на кладбище. Я хотела приехать к нему на сороковой день, она сказала, что если ещё раз увидит меня там, ноги переломает. Временами на меня всё ещё нападает хандра, хоть волком вой. Год у меня с ним прошёл как за пять. Никита мне сам говорил: "Киса, ты так повзрослела за этот год. У тебя даже взгляд изменился". Действительно многое поменялось благодаря ему. Сейчас с родителями у меня отношения золотые. Папа даже выразил свои соболезнования. Я это очень ценю. У меня многое в жизни поменялось. Поменялись и взгляды на жизнь, и отношения с родными, и понятие достоинства. В женскую дружбу я больше не верю. Подруга моя только название, и я вовсе не замкнутая. Душа не скатишь, всем не растинешь. Просто нет человека настолько близкого мне, как Никита. Я до сих пор люблю его и всегда буду любить. Наверное, настоящая любовь будет жить вечно. Ты взрослее и опытнее меня, Юлия. Как мне снова научиться жить и улыбаться? Я выбрала тебя примером для подражания. Ты сильная, уверенная и смелая женщина. Я стремлюсь быть такой. Сейчас у меня сложный период в жизни. Нужен совет, поддержка. И твоя помощь как профессионала. Спасибо. С уважением, Ирина. Ирина, спасибо за твой крик души. Мне хорошо понятно и знакома твоя боль. Когда-то будучи чуть-чуть моложе тебя, я похоронила любимого мужа, вырастила прекрасную дочь, мою гордость. Сначала мне тоже казалось, что со смертью любимого жизнь заканчивается но потом пришло осознание что жизнь продолжается и я просто обязана быть счастливой из-за себя из-за того кого больше нет со мной Ирина милая ты спрашиваешь как научиться жить дальше как улыбаться если ты задаёшь себе эти вопросы значит уже понимаешь нельзя вечно жить в горе надо что-то менять Конечно, же невозможно жить так, будто ничего не произошло. Просто нужно научиться с этим жить, понять и принять ситуацию. Когда умер мой любимый человек, я ходила в церковь и говорила о нём с Богом. Это очень помогает. Я рассказывала Богу о своих страхах, об одиночестве, о своих чувствах, о том, что моё горе превратило меня в очень беспомощного человека что меня вечно парализует страх, который может настигнуть где угодно. Ведь я потеряла любимого человека совершенно неожиданно. Позже я поняла. Страх — это реакция на неизвестность. Меня душили жалость к себе и чувство вины перед тем, кто ушел. Мне казалось, в наших отношениях я многое делала не так, многое не успела сказать. Все это происходило от того, что я не могу сказать, то я никак не хотела отпускать любимого человека. Если я не могу отпустить любимого, значит, думаю только о себе. А это недопустимо. Важно уметь принять своё горе, ведь смерть это то, что невозможно изменить. Со временем тяжёлое событие остаётся в прошлом. Произойдёт возвращение к новой жизни. Важно понять, что смерть любимого Это его судьба. Она отводит человеку столько, сколько положено. У каждого своя жизнь и своя смерть. Нет смысла в чём-то винить себя, ведь это не вернёт умершего и не облегчит его судьбу. Вина может только раздавить нас и нарушить психику, но это не поможет тому, кто умер. Наступил момент, когда я поняла, что должна жить ради памяти того, то так не запнау шоу. Если не возьму себя в руки, заработаю кучу болезней и психических нарушений. Я стала работать с собственным сознанием, чтобы прекратить изводить себя тем, что смерть любимого несправедлива. Я нашла в себе силы принять смерть как данность, как факт. Любимого не вернуть. Если Бог забрал, значит так нужно. Ему виднее. Он знает, когда кого забирать. На всё воля Божья. Нужно уметь передавать умершего в руки того, кто имеет на него больше прав. У Бога нет мёртвых. У Бога все живые. Если он его забрал в мир иной, значит, на то были причины. Преодолевая боль потери, мы становимся стойкими и сильными. Мы должны учиться расставаться. Нельзя замыкаться в себе и всю жизнь концентрироваться на потере. Постарайтесь увидеть в жизни то, ради чего нам дан такой тяжёлый этап. Ничто не происходит бессмысленно, и свои душевные силы в такой ситуации лучше бросить на поиск того, что ещё не доделали, чего не поняли, что не успели и должны обязательно исполнить в этом мире. После смерти близкого многие из нас уже не могут быть прежними. Но вот какими мы будем, напрямую зависит только от нас самих. Но всё же, пройдя через чудовищную жизненную трагедию, мы должны стать лучше. Надо подумать о том, что мы живые можем делать тут на земле, чтобы это понравилось нашим умершим. Надо делать конкретные дела, чтобы гордиться собою отправляет тем, кого рядом с нами нет, благодарность и память. Мой любимый после смерти стал моим ангелом-хранителем, который всегда меня оберегает и очень сильно помогает в жизни. Возможно, твой тоже, подумай об этом. Он хочет видеть тебя счастливой и благодарной за то, что тебе предстоит ещё пройти свой путь на земле. Мы оставшиеся жить пожжём столько, сколько нам предначертано, и в память об умершим сделаем много хорошего. Ирина, милая, не стоит размышлять, почему ты рассталась со своим любимым ещё при его жизни, и кто и что там наговорил. Всё это в прошлом. Ответа на эти вопросы ты уже не найдёшь. Нужно жить здесь и сейчас. Я искренне надеюсь, что мой личный опыт Пережито во мною горя, тебе обязательно поможет да хранит тебя Бог. Любящий тебя автор Юлия Ашилова.